Глава 30. Валлендер припарковался в Мальме у гостиницы «Совой» за три минуты до половины девятого. Всю дорогу из эстада он ехал с превышением скорости, слишком долго раздумывал, что надеть. Может, он ожидает увидеть человека в форме? Как в давние времена, когда юные кадеты были популярными кавалерами. Но форму он, понятно, надевать не стал. Чистую, правда, неглаженную рубашку извлек прямо из корзины с выстерным бельем — Потом долго выбирал галстук, а в конце концов решил обойтись вообще без него. Ботинки оказались нечищены, требовали щетки. И в результате он выехал с Мариагаттон слишком поздно. К тому же, не кстати, позвонил Хансон, спросил, не знает ли он, где Нюберг. Валандер так и не понял, зачем Хансону так срочно понадобился криминалист. Ответил он очень лаконично, и Хансон сразу поинтересовался, не спешит ли он. Комиссар ответил «да» таинственным голосом, так что Хансон не рискнул допытываться дальше. Но когда комиссар совсем уже собрался уходить, телефон зазвонил снова. Сперва он решил не подходить, однако тотчас передумал, вернулся на кухню, снял трубку. Звонила Линда. Работы в ресторане было мало, поэтому она и надумала позвонить отцу. У него язык чесался рассказать, куда он едет. Ведь в конце концов именно Линда подала ему эту идею от которой он поначалу упрямо открещивался. Дочь сразу догадалась, что он спешит, ее не обманешь. Тем не менее он постарался твердо заявить, что срочно уезжает по делам, и они договорились, что Линда перезвонит завтра вечером. Он сел в машину и, уже выехав за пределы из стада, заметил, что индикатор на панели мигает красным, бензин на исходе. Вообще-то до Мальмы должно хватить, но ему совсем не хотелось застрять посреди дороги. Чертыхаясь, он завернул на заправку возле Скурупа. Черт, как бы не опоздать. Почему это так его нервировало, он толком не понимал. Но до сих пор помнил, как Мона вскоре после их знакомства прождала его десять минут и ушла. До Мальме он все-таки добрался, бросил на себя взгляд в зеркало заднего вида, похудел, контуры лица проступали куда отчетливее, чем несколько лет назад. Внешне он стал очень похож на своего отца. Хотя та, с кем он встретится через несколько минут, знать об этом не знает. Валандер закрыл глаза, глубоко вздохнул, отмел все надежды, даже если сам он не будет разочарован, ее ожидания уж точно обманет. Встретятся в баре, поболтают немножко и разбегутся. Еще до полуночи он вернется к себе на мариагатан а на утро выбросит эту даму из головы и лишний раз убедиться в том, что всегда подозревал, с подходящей женщиной через посредническую контору не познакомишься. Стало быть, в Мальме он прибыл вовремя, однако же сидел в машине до без двадцати девять, и, наконец, собравшись духом, вышел на улицу и направился к подъезду Совоя. Они сразу увидели друг друга. Она сидела за столиком в дальнем углу бара, где вообще было малолюдно, если не считать мужчин, которые пили у стойки пива. Вдобавок других женщин тут не было. Валандер перехватил ее взгляд, она улыбнулась и встала. — Высокая, — подумал комиссар, — в темно-синем платье, чуть выше колена, ноги красивые. — Я не ошибся. Он протянул руку. — Если ты Курт Валандер, то я Эльвира. — Линдфильд. Эльвира Линдфильд. Он сел за столик прямо напротив нее. — Я не курю, — сказала она, — но выпить могу. «Как и я», — отозвался Валандер. «Правда, сейчас я за рулем, так что буду пить минеральную воду». Вообще-то он бы выпил бокальчик вина, и не один, но как-то раз много лет назад, тоже в Мальме, за обедом выпил чересчур много. Встретил тогда Мону, с которой уже развелся, и умолял ее вернуться. Она ответила нет, ушла, а он, глядя, как она садится в машину, заметил, что ее ждет какой-то мужчина. Сам он уснул в автомобиле а утром по дороге домой, выписывая на шоссе вензеля, был остановлен патрулем своими коллегами, Петерсом и Нурином. Они не донесли на него, хотя за вождение в столь нетрезвом виде он вполне мог бы вылететь со службы. Одно из самых скверных воспоминаний в личных валандеровских аналах. Повтора ему не хотелось. К столику подошел официант. Эльвира Линдфель допила бокал белого вина, заказала еще один, Валендер несколько растерялся. Еще подростком он внушил себе, что в профиль выглядит лучше, нежели анфас, и поэтому сейчас подвинулся на стуле, повернувшись в полоборота к Эльвире Линфельд. «Ногам честно спросила она. «Я могу двинуть столик на себя. Ничего, ничего, мне вполне удобно». «Что я должен сказать?» — думал он. «Что влюбился в нее с первого же взгляда, а точнее, как только получил письмо?» «Ты раньше так знакомился?» «Никогда». У меня это вызывало большие сомнения. А я знакомилась, весело сообщила она, но все кончалось ничем. Валандер заметил, что она очень прямодушна, не в пример ему, озабоченному собственным профилем. — Почему же все кончалось ничем? — спросил он. — Не тот человек, не те шутки, не те взгляды, иллюзорные надежды, чванство на пустом месте, неумение пить, да все что угодно, может пойти наперекосяк. Небось уже подметила во мне кучу изъянов. Выглядишь ты, по крайней мере, симпатично. Добродушным полицейским меня редко когда считают, хотя и злобным, пожалуй, тоже не находят. В ту же секунду ему пришла на ум газетная фотография, изобличающая жестокого и статского полицейского, который бьет беззащитных малолеток. И интересно, она видела этот снимок? Впрочем, за те несколько часов, что они провели за столиком в баре, Она об этой фотографии ни разу не упомянула. И Валлендер мало помалу уверился, что она ее не видела. Наверное, она из тех, кто крайне редко заглядывает в вечерние газеты. Он сидел со стаканом минеральной воды, мечтая тяпнуть чего-нибудь покрепче. Она пила вино, и оба разговаривали. Эльвира лентфельд спросила, каково это работать в полиции, Валлендер постарался ответить как можно правдивее, но заметил, что нет-нет, да и подчеркивает трудности своей работы. Будто ищет сочувствие, причем без всяких на то оснований. С другой стороны, ее вопросы оказались весьма продуманными, иногда неожиданными. Ему пришлось поднапрячься, чтобы ответы были мало-мальски содержательными. Рассказала она и кое-что о своей работе. Экспедиционная контора, где она служила, занималась, в частности, перевозками домашнего скарба шведских миссионеров – отправляющихся в широкий мир или возвращающихся на родину. Постепенно он понял, что на ней лежит большая ответственность и что начальник ее, как правило, где-то в отъезде. По всей видимости, она была вполне довольна своей работой. Время шло быстро, 11 миновало, когда Воландер вдруг обнаружил, что рассказывает ей о своем неудачном браке с Моной, о том, как слишком поздно уразумел, что происходит, Хотя Мона много раз предупреждала его, и сам он много раз обещал, что все изменится, но однажды все кончилось, безвозвратно, и общего будущего у них не было. Осталась Линда и масса путанных, частью мучительных воспоминаний, с которыми он до сих пор до конца не разобрался. Эльвира Линдфельд слушала внимательно, серьезно и словно бы ободряюще. — А после? — спросила она, когда он умолк. — Как я понимаю, ты уже много лет в разводе?